Елизавета Дворецкая, княгиня Ольга, ведьмины камни. Часть первая, глава первая. Королева Сванхит о многом хотела поговорить со своим двоюродным братом Эйриком. Без веской причины женщина 50 лет не пустится в далекое путешествие посреди зимы. Однако, увидев его от изумления, она растерялась и даже не ответила на приветствие. — Ты тоже не помолодела, дорогая. Эрик прочел ее мысли по лицу, хотя Сванхит славилась самообладанием, а он никогда не отличался особой проницательностью. — Мы ведь не виделись с тобой целых двадцать пять зим. — Ну, может, двадцать четыре. — Ты ведь не ждала, чтобы я остался прежним. — Впрочем, я-то тебя сразу узнал. «Ты меня поцелуешь или нужны достойные доверия свидетели, что я — это я?» «Где твои рыжие волосы, Эйрик?» — пробормотала Сванхит, делая несколько шагов ему навстречу, чтобы он мог ее поцеловать. «Вон они!» — Эйрик кивнул ей за спину. «Теперь живут у тебя!» Удивленная Сванхит обернулась и обнаружила позади своего младшего сына Хакана по прозвищу Логи Хакан. Логи по-древнескандинавски — огонь. Здесь далее примечание автора. В свои 15 лет он начал быстро расти, и уже было видно, что будет он высоким в материнскую родню. Рыжие волосы довольно длинные, у него были пышнее и ярче, чем Сванхит когда-то видела на голове его дяди Эрика. Увы, волосы Эрика потускнели и поредели. Ему пошел шестой десяток. Сванхейт запомнила его великаном с крупными чертами малоподвижного лица. Несокрушимая уверенность в своей силе сказывалась в каждом его движении, во взгляде, в низком голосе. Теперь борода его была почти седой, лишь на щеках сквозь белизну просвечивала рыжина, он отяжелел, лицо покрылось морщинами. Уверенный взгляд приобрел задумчивость с оттенком глухой печали эрик не хотел мириться с подступающей старостью, но понимал, что время его подвигов и славы миновало. эрик не польстил сестре, сказав, что узнал ее сразу. Сванхит, пожалуй, за те же двадцать лет изменилась меньше. Красотой лица она и в юности не отличалась, а морщины не скрывали выражения ума и силы, которым дышали ее суровые черты и голубые глаза родив одиннадцать детей она сохранила худощавое сложение и завидное здоровье которое и позволило ей пуститься в зимнюю дорогу вверх по реке мсте за пятнадцать дневных переходов на восток к волоку между мыстой и мирянской рекой мирянской рекой здесь называется водный маршрут пролегавший по нескольким рекам от притоков мологи к волге И далее по Волге на восток. Эйрик приехал на эту встречу с востока из земли, называемой русами Меренланд, а собственными уроженцами Меремаа. Этими уроженцами он, с позволения Олова, Конунга Хольмгарда, правил уже двадцать пять лет. Сожалею о твоем муже. Выпустив Сванхет из объятий, Эйрик почтительно склонил голову. Двадцать пять лет назад он ни перед кем не склонялся, даже из вежливости. Олаф Конунг был разумный и достойный человек. Мы с ним хорошо поладили в свое время. — И тем более жаль, что этот лад умер вместе с ним, — не удержалась Сванхит, сразу переходя к делу. — Заходи же, что мы стоим на холоде. Эрик, вышедший во двор встретить сестру, указал ей на дверь в дом. Местом их встречи был Видимирь, довольно новый погост, поставленный по приказу Эйрика для постоя его дружины. Все 25 лет он упорно расширял пределы подвластных ему земель не только на восток, но и на запад, а этому Олаф Конон крадывался куда меньше. По давнему их уговору, Эрику полагалось продвигаться на восток, по Мирянской реке, подчиняя и усмиряя народы по ее берегам, чтобы обезопасить путь к Булгару и увеличить собираемую дань. Все это Эрик делал как нельзя лучше, но одновременно продвигался и на запад, в области, населенные Славенами, а те были собственными данниками Олова. Построив Видимир, Эрик почти вплотную подобрался к тем пределам, где собирал дань сам Олов, Его сборщики доходили до Забицкого погоста в двух переходах от Видимиря на запад. Забицкий погост на Мсте был западной точкой Волока, от него можно было плыть до Хольмгорода, а Видимирь — крайний восточный. Их разделяло около двух пеших переходов, несоединенных сплошным водным путем, Край этот был насыщен реками, озерами и болотами так густо, что передвигаться по нему было намного легче зимой, чем летом. Собственно, Волок по большей части проходил по мелким рекам и озерам, и лишь некоторые участки приходилось преодолевать по суше, волоча лодьи на катках через насланные гати. В озере Ведимир Волок заканчивался. От него извилистая речка Ольховка Вела в Песь, и здесь, по существу, начиналась Мирянская река, то есть водный путь к далекому Хазарскому морю. Для погоста Эрик выбрал пригорок на берегу, откуда открывался широкий вид на озеро. Вал с чистоколом поверху окружал широкую площадку с кольцом исп. Здесь же был большой дом для постоя дружины, клети, кузница, навесы для лошадей. Одни ворота выходили в поле, другие — противоположные, на берег озера. Постоянного населения здесь собралось около сотни человек, и городок окружали выпасы, огороды, пашни. Зимой здесь останавливались эриковы сборщики дани перед тем, как повернуть назад, на восток, а летом — торговцы, ездившие между Меремаа и Хольмгардом. Сванхит со смесью неудовольствия и одобрения окидывала взглядом срубы из толстых сосновых бревен под крышами из дерна, озерного тростника и дранки. Ей нравилось, как хорошо здесь все устроено, но она не могла радоваться, что Эрик так прочно обосновался в этом краю. Эрик предложил встретиться в виде мире, и Сванхит пришлось согласиться. На Забицком по две дружины не смогли бы разместиться. Эрик же обещал ей и ее людям удобное пристанище и не обманул. Вступив вслед за братом в большой дом, Сванхейт с удовольствием увидела пылающий в длинном очаге, обложенном камнями, жаркий огонь. «Мы приветствуем тебя, госпожа Сванхейт, под этим кровом!» — раздался впереди звонкий молодой голос. Да будут милостивы к тебе Скади и Уль, повелители зимних дорог, да защитит нас Тор, да согреют этот дом теплом фрейр и фрея, и да пошлет вам, владыкам земель, мудрости Один для разрешения всех дел ко всеобщему довольству. Речь эту произнесла уверенным и бойким голосом молоденькая девушка, лет пятнадцати, высокая ростом, с продолговатым умным лицом. Весь ее облик дышал таким ярким сочетанием телесной свежести, здоровья, созрелости ума, что Сванхит улыбнулась от недоверчивого восхищения. Девушка была одета хорошо, даже богато, Платье тонкой светло-зеленой шерсти, орехово-коричневый хингерок, отделанный по верхнему краю шелковой красно-зеленой тесьмой, золоченые наплечные застежки — а между ними ожерелье из крупных зеленых и более мелких бусин золотого стекла. Русые волосы девушки были заплетены в длинную косу. К шелковому очелью крепились на висках несколько крупных серебряных колец, а маленькие серебряные колечки были вставлены в уши. В Свиоланде такого не носили, кольца на очелье и в ушах были в обычаи у мирян, а от них перешли к мирянской руси. На шее девушки висело еще одно ожерелье, сделанное, как Сванхит подумала, по первому взгляду, из звериных зубов или косточек. Посчитав было это еще одним чудным мирянским обычаем, она вгляделась и подняла брови. Это оказались не зубы, а камни. Пять камешков. Белый, серый, красновато-бурый, черноватый, песчано-желтый. Величиной от ногтя на большом пальце женской руки до голубиного яйца, разных очертаний, одни почти круглые, другие продолговатые, а самый большой, красноватый, расположенный в середине, напоминал треугольник со сглаженными углами. Самый темный впрямь походил на волчий зуб, все их объединяло наличие отверстия, не высверленного, а от природы. Через отверстие был пропущен красный шерстяной шнурок, обвязанный так, чтобы камни не наезжали друг на друга. В руках девушка держала серебряную чашу хазарской или булгарской работы и протягивала ее сванхит. Выпей, госпожа, это тебя согреет. Сванхит взяла чашу и вдохнула теплый запах отвар целебных трав и ягод с медом. Чебрец и зверобой. — Да? — потянув носом, Сванхит подняла глаза на девушку. — И малина? — Еще душица, малиновый лист, шиповник. — А ты? — Это твоя дочь, Эрик, — Сванхит отпила из чаши, с удовольствием проглотила горячее душистое питьё и взглянула на брата. «Которая — Которая? Она знала, что у Эрика семеро детей, из них три дочери, но знакома была только с тремя старшими сыновьями раз-другой бывавшими в Хольмгарде. — Это моя племянница, — Эрик положил руку на плечо девушки. — То есть племянница Арнейд, дочь ее брата, Арнора Камня. Ты, помнится, знала ее мать. Она тебе кланяется. — Ее мать. — Снефрит. Приближение старости не притупило памяти Сванхит, и ее бледно-голубые глаза широко раскрылись под светлыми бровями. «Снефрит, серебряный взор!» «Она тоже часто вспоминает тебя, госпожа?» Девушка открыто улыбнулась. «О, боги!» Сванхит отдала кому-то рядом чашу и бережно взяла девушку за локти, будто хотела получше рассмотреть. «Ты, дочь Снефрит? Не скажу, что ты на нее похожа. Не вижу здесь, какие у тебя глаза. А может, и похожа?» только не лицом. Лицом она похожа на своего родителя, а вот способностями пошла истина в мать. Эрик еще раз похлопал девушку по плечу. «Потому я и взял ее с собой, чтобы не дала мне расхвораться по дороге». Сванхит уже отметила, что Эрика мучит гулкий кашель. «Как тебя зовут?» «Хельга, госпожа». «Тебе подходит это имя, хоть ты и не из рода конунгов», — Сванхита одобрительно кивнула. «А почему ты носишь эти камни?» — она показала глазами на ожерелье девушки. «Это мои друзья», — улыбнулась Хельга. «Я с детства их собираю, и они приносят удачу». «Они ведь называются Глаз Одина, помнится». «Итак, и еще ведьмины камни». У меня, кажется, тоже есть такой, в Хольмгарде. Я нашла его на берегу моря, еще когда ехала из Свеоланда, чтобы выйти за Олова Конунга. О, боги, как же это было давно!» Сванхит засмеялась. «Я тогда была немногим старше тебя. Из-за этих камней у нас ее прозвали Каменная Хельга», добавил Эрик. Мы решили, что она будет приветствовать тебя как хозяйка. Другой здесь все равно нет. Не светова жена умерла, а новый он пока не выбрал. У Видимиря имелся хозяин, и на этого человека, королеве Сванхит, тоже было весьма любопытно взглянуть. В тот самый год, когда она, 17-летней девушкой, приехала из Свиоланда в Холмгард, чтобы выйти за Олова Конунга, другая жена — Славенко родила ему сына. Но об этом в то время ни Сванхит, ни даже сам Олов не знали. Сванхит узнала о существовании этого мальчика не света, почти 10 лет спустя. Олов готов был признать его своим наследником, но эта опасная честь требовала, чтобы его отослали в Киев в заложники союзнику Олова, Хельги хитрому. Хельги хитрый, Хельги инвитри Вероятно, так исходно звучало имя Олега Вещева на его родном языке. Тихонрава, мать мальчика, предпочла удержать сына при себе, и в Киев уехал сын Сванхит, Ингвар. Он был на 10 лет моложе Несвета, ему исполнилось всего 4 года, но Сванхит знала, ее сын рожден стать конунгом, а для этого приходилось идти на риск, терпеть разлуку и тревогу. Несвет, сын Тихонравы, одно время жил у Эрика на озере Неро. Там он и женился, довольно рано, в 16 лет, и лет десять спустя Эрик доверил ему власть над Волоком, что было большой честью и знаком высокого доверия. По матери Несвет происходил из знатного славянского рода, жившего севернее Волока, и у Славен пользовался уважением. Сейчас это был мужчина в расцвете сил в начале четвертого десятка, отец семейства и вожак собственной дружины, повелитель прилегающей округи. На нем лежала обязанность поддерживать Волок в порядке, защищать его и взимать с торговых людей пошлину в пользу Эйрика. Сванхейт раньше с ним не встречалась, и теперь с жадным любопытством взглянула на мужчину, который, как старший сын Олова, мог бы сейчас быть владыкой Хольмгарда. Не жалеет ли он, что мать решила выкупить его безопасность отказом от власти, когда ему было всего четырнадцать? Сванхейт искала в нем сходство с Оловом, ее мужем. И да, первый же взгляд сказал ей, что сходство есть и в чертах, и в выражении, и в глазах. Средний рост, как у Олова, коренастое сложение, мощные широкие плечи с узловатыми мышцами придавали ему некое сходство с Карлами-Свартальвами. Волосы, борода и брови густые, с оттенком рожены, продолговатое овальное лицо. Прямой довольно длинный нос с островатым кончиком и широкими крыльями, когда Сванхейд взглянула несвету прямо в лицо, привел ей на память подвески в виде торс Молоточка Тора. Густые брови, образуя почти прямую линию, расходились от конца рукояти этого молоточка, а усы, такой же ровной скобкой, огибали рот, вливаясь в небольшую ухоженную бородку. Взгляд из-под слегка нависших век был твердый суров. «Из него вышел бы неплохой конунг», — невольно отметила Сванхит. «Это истинный сын своего отца. Он наделен волей...» твердой, как железо, без чего не может быть толкового правителя. Пока еще ни свет не сказал ни слова, и в ответ на взгляд Сванхит лишь слегка поклонился, скорее подтверждая сказанное Эриком, чем выражая почтение. «Такая хозяйка сделает честь любому дому, в который вступит», с улыбкой, но весомо ответила Сванхит, понимая, как много значит ее приговор. Юная Хельга смотрела на нее с жадным любопытством, и неудивительно, не каждый день в этой глуши можно увидеть женщину королевского рода. Сванхит происходила из Упсолы, из потомков бьорна железнобокова бьорно железнобокий сын Рагнера Лодброка, основатель династии Мунсё, которое правило в Швеции в этот период, сменив более древнюю династию инглингов. Однако с инглингами они имели кровное родство. Иконангом Свеев сейчас был ее племянник, Бьорн, вслед за ее дедом и отцом. Выйдя замуж, Сванхейт приобрела звание Дротнинг, как это называлось на языке Свеев, королева по-древнескандинавски которая и носила всю жизнь. Уже больше года, с тех пор, как умер муж, Сванхит безраздельно правила гардами. Все знали, что она-то и есть настоящий конунг Хольмгарда. С сожалением, Сванхит отвела взгляд от девушки. Охотнее всего она посидела бы у очага и поболтала бы с дочерью Снефрит, отдыхая после дороги но привели ее сюда совсем иные заботы, и упускать их из виду Сванхит не могла. «Мы не будем сейчас говорить о делах». И Эрик снова как будто прочел ее мысли. «Отдохни, королева. Как бы ты не спешила назад, несколько дней ты здесь пробудешь, и мы все успеем обсудить». «Я не очень спешу назад». В Хольмгарде остался мой сын, Торет, второй по старшинству. Но он не признан конунгом. В первый раз подал голос Несвет. Его не возвели на престол Олова. Он задал этот вопрос на русском языке, и хотя по выговору было слышно, что этот язык ему не родной, Несвет владел им вполне свободно, благодаря тому, что около десяти лет прожил в доме Эрика. «Я могу говорить с тобой на славянском языке», — предложила Сванхит, — «если тебе так легче». Она знала, что Несвет вырос среди славян, в родных местах своей матери, и до переселения на озеро Нера не слышал ни одного русского слова. «Я понимаю русскую речь. Твой второй сын признан конунгом в Хольмгарде?» «Нет, я же объяснила», — Сванхит перевела взгляд на Эрика. «Я объясняла твоим людям. Мой старший сын Ингвар теперь владеет всеми землями, которыми владели его отец и Хельги Хитрый». «Погоди!» — Эрик движением руки остановил ее. Он видел, что хотя Сванхит сохраняет внешнее спокойствие, глаза ее засверкали от вспыхнувшего в сердце огня. Я буду считать себя очень невежливым человеком, если стану мучить женщину разговором о делах, не дав ей отогреться и поесть. Лучше скажи, хочешь ли ты сходить в баню? Там уже топят. Хельга тебя проводит. Хельга взглянула на юного Логи за спиной у Сванхейт и приветливо ему улыбнулась. В хозяйстве не свет, знал толк, это с первых шагов бросалось в глаза. Ему Сванхит было обязано тем, что в большом дружинном доме к приезду знатных гостей натопили, что все содержалось в порядке, крыша не текла, из щелей не дуло, плесенью и гнилью не пахло, как в тех погостах, которые посещаются один раз в году на пару дней. Ирик и его дружина, ожидая Сванхит, жили здесь уже два или три дня. На широком спальном помосте вдоль стены для Сванхит приготовили удобное место близ очага, стюфюком, набитым новым свежим пухом рогоза, а стену застелили большой медвежьей шкурой, ограждая от дыхания внешней стужи. На помосте лежали продолговатые подушки, обшитые куньим мехом. В Свиоланде, на родине Сванхит, такой роскошью пользовались только конунги, Но здесь, в Мерямаа, куницы были намного дешевле. Собственно, ради обилия пушного зверя, чьи шкурки можно с большой выгодой продавать за моря, выходцы из Свеоланда, Готланда, Аландских островов и прокладывали сюда пути в последние почти 200 лет. В бане Сванхет не требовалась помощь хельги Она привезла трех собственных служанок, и Хельга только показала им, где что, а потом вернулась в дом. У очагах хлопотали несветовые челединки, жарили мясо, варили кашу и похлебку для пира в честь встречи Эйрика и его знатной сестры. Хельга оглядела дом, отыскивая дядю и несвета. Однако их здесь не оказалось, только юный логи вскинул на нее смущенный взгляд. Хельга улыбнулась ему и ушла в несветовую избу, не сомневаясь, что ее дядя там. «Сам видел, у нее не так уж много людей с собой», — услышала Хельга голос не света, когда почти неслышно скользнула в приоткрытую дверь. «Это ничего не значит», — невозмутимо ответил Эрик. «Даже если бы при ней были только две бабы, она здесь в такой же безопасности, как у себя дома в Хольмгарде». «Считаешь себя бессмертным?» Несвет наклонился над столом, опираясь на него ладонями к сидящему с другой стороны Эйрику. «Я считаю себя честным человеком королевского рода. И я никогда не пойду на предательство, тем более, когда речь идет о моей сестре. Никто ее здесь не тронет. Так и запомни». «Не забывай, я родом не хуже, чем ты!» — с напором ответил Несвет. «Олаф Конунг был моим отцом. Этого даже она не оспаривает. И я родился от такого же законного брака, как ее сыновья. Не очень-то красиво замышлять насилие к жене своего отца. Именно потому, что ты от законного брака. Такая подлость, знаешь ли, пристала бы к какому-нибудь... Эйрик! Несвет перебил его, и трепещущие от негодования ноздрик, как никогда ясно, придали его носу сходство с молоточком Тора. «Хоть ты иконунг, но оскорбления я не стерплю и от тебя. Ты у меня в доме». «Тогда не замышляй дел, которые не сделают чести благородному человеку. Сванхит ведь не пыталась тебя убить или взять в заложники. И она, кстати, тоже гостья в твоем доме. Если ты попытаешься ее захватить, сам Одноглазый придет посмотреть на тебя, но едва ли это принесет тебе счастье». «Откуда ты знаешь, что она замышляла?» Не свет, выращенный родичами матери, почитал славянских богов и намек на Одина пропустил мимо ушей. «Или замышляет теперь? Из-за нее я был отвергнут моим отцом. Я мог бы уже две зимы править в Хольмгороде, если бы не она. Но теперь она угрожает тебе, Эрик. Пусть тебе плевать на меня, но почему ты не хочешь позаботиться о себе и о доле своих детей?» «Может быть, она приехала сюда, ища твоей гибели?» «О себе я позабочусь без твоих советов», — Эйрик слегка нахмурился. «Не забывайся, ни свет. К тому же мы еще не знаем, с чем она приехала. Может быть, все получится уладить миром?» «Миром? Между вами, может быть. А что получу я? Вот это озеро с лягушками?» Несвет махнул рукой в ту сторону, где лежало озеро Ведемирь. «Два болота ближних?» «А ты хотел бы стол в Хольмгарде?» Эрик прищурился чуть насмешливо. «Я имею на это право. Я самый старший сын моего отца. Свандры сын, который занял мое место, сам отказался от Хольмгарда. Ты должен поговорить с ней, Эрик». Может, она уже осознала, что такую власть бабе не удержать, что здесь мужик нужен. Я и приехал, чтобы с ней поговорить. Эрик на миг опустил веки. Но Хельга, хорошо знавшая своего дядю, понимала, сколько бы ни свет ни бушевал, он не заставит Эрика ни на волос отступить от его собственных намерений. Эрик к старости сохранил свое упрямство, которое было так же невозможно сокрушить, как передвинуть скалу. И Несвет, и Сванхит хотели именно этого — передвинуть скалу, только в разные стороны. С обычной скалой они толкали бы ее навстречу друг другу, и оба не преуспели. С Эриком будет то же самое. Никто не преуспеет, потому что у него есть другой, более уважаемый советчик — сам Один с которым Эрик водит близкую дружбу сотрочества. Ну, что там, старуха? — шепнул голос рядом с Хельгой. — Отвела ты ее в баню. Вот был бы лихо, если бы она там взяла и сгорела. Повернув голову, Хельга обнаружила неслышно подошедшего отрока. Это был первенец Несвета, Видимир, на год старше ее. Несвет приехал сюда как раз в то лето, когда его сыну исполнилось семь, и того передали от нянек на воспитание дядьки. На радостях не свет назвал погост именем сына, а не собственным. Это был парень среднего роста, одного роста с Хельгой, довольно красивый лицом, светло-карие, медово-янтарные глаза, правильные черты, безупречно прямой нос, русые волосы, красивыми волнами над высоким лбом. С Хельгой они несколько раз встречались и ранее, Несвет нередко брал наследника с собой, когда Эрик приглашал его в озерный дом на пиры зимних ночей, середины зимы или дис Атинга. «Тебе стоит говорить о ней почтительнее», — Хельге строго взглянула на Ведимира. «Госпожа Сванхит, королевского рода и королева». Перед этой поездкой Хельга выспросила у матери все, что та могла рассказать о сестре Эрика, но несколько опасалась встречи. Женщина-конунг — это как бы и не женщина вовсе, а что-то непонятное. Но при первом же взгляде на девушку строгость холодных голубых глаз Сванхит так явственно смягчилась и потеплела, что та не могла не потянуться к ней. Сванхит понравилась Хельге. В ней сразу виден был ум, уверенность и властность, редкие в женщине, но оправданные ее положением и родом, а еще довольно дружелюбный нрав. Когда-то эта женщина была подругой матери Хельги, та отзывалась о ней тепло, и Хельге приятно было узнать, что Сванхит тоже бережно хранит воспоминания о дружбе с Нефрит. Злые слова в виде мира задели Хельгу, и она бросила на него уничижительный взгляд. Но он только ухмыльнулся. «Не учи меня, чего мне делать. Мой отец родом не хуже, и он может быть князем в Хольмгарде». «Вини твою бабку, Тихен что он остался конунгом жаб и лягушек». «Сама лягушка!» Видимир вспыхнул и сделал движение, будто хочет ее ударить. Как видно, привык делать со своими сестрами. Но Хельга отскочила и приняла угрожающий вид. «Попробуй только». Ирик и Несвет разом обернулись к ним. «Что вы там? Идите во двор, жених отца!» Несвет неправильно понял природу этой возни. Хельга растянула губы, изображая издевательскую улыбку «Очень было надо» и села подальше от Ведимира. Тот еще немного посидел на прежнем месте, потом опять придвинулся, незаметно показывая знаком, что она может не опасаться. — Попробуй только меня тронуть, — стараясь меньше шевелить губами, прошептала Хельга. — Мой дядя тебе задаст. — Ладно тебе, я пошутил, а бабка моя — тихо-нрава. Поправил Ведимир, дескать, и сказать-то толком не умеешь. От родителей он хорошо знал славянский язык, которого Хельга не понимала. С рождения ее окружали только Русь и Меря. Славян в Сильверволе было мало. Тебе виднее. Она отказалась от наследства за всех вас, хотя Олаф и Сванхит признавали твоего отца. Кто знает, какое колдовство ваша свандра на нее навела при встрече, чтобы заставить ее согласиться. С тех пор все стало по-другому, и эта твоя старуха здесь, в нашей власти. Если она не признает наших прав, то может вовсе и не выйти отсюда. Или выйти не раньше, чем поклянется признать права моего отца и отдать нам Хольмгард. «Ничего такого не будет!» После того, как Хельга увидела сванхи, и поговорила с ней, эти замыслы стали тревожить ее сильнее прежнего. — Конунг этого не допустит. — Мы еще посмотрим, ведь не хотел сдаваться, хоть и понимал, что повлиять на Эрика ни во власти, ни света. — Будет мне доля, и я когда-нибудь в Хольмгороде князем сяду. — Подумай об этом. Он окинул Хельгу взглядом, выражавшим снисходительное одобрение ее красоте и лениво отошел. Хельги скорчила рожу ему вслед. Еще при рождении Ведимира и Хельги старшие с обеих сторон видели в них возможную будущую пару. Оба, разумеется, об этом знали, и при каждой встрече уже три-четыре года приглядывались друг к другу, примеривались. Нравится ли мне такая судьба? Хорош ли жених? Не засмеют ли подруги? Красивая ли будет жена? Можно ли ею похвастаться перед друзьями? И главное сомнение, в котором ни один из будущей пары не сознается друзьям и подругам, кто из двоих сможет взять верх? Править я буду в своем доме или подчиняться? И если Видимир твердо намерен был не подчиняться женщине, какой шестнадцатилетний парень решит иначе, то Хельга точно знала, поискать придется такого мужчину, которому она позволит править собой. С обручением родители не спешили, будущее могло потребовать и другого родства, особенно для Хельги, племянницы Эрика. Сейчас, как понимала Хельга, решение этого будущего приблизилось вплотную. Но если Видимир видел только одно возможное изменение в судьбе, стрелой вверх к престолу Хольмгарда, то Хельга, не без помощи своей мудрой матери, куда яснее видела другой, к гибели, в черную бездну куда так часто ввергают людей тщеславие и притязание на величие, не подкрепленные истинным правом и настоящей силой. Шла пора коротких дней и долгих ночей. В середине зимы привыкаешь, что вся жизнь проходит между белым снегом на земле и темным пологом на небе, будто два великана, черный и белый, держат тебя между ладонями. Каждый из этих великанов по-своему налагает на человека узы неволи, ограничивает свободу узкими тропками между постройками во дворе. Хельге очень повезло, что дядя взял ее с собой в эту поездку, дал возможность покинуть дом, посмотреть новые места, новых людей, да еще таких знатных, в то время как ее сестры и другие женщины только тянут бесконечную пряжу, перебирают всем известные мелочи и даже ссора кажется развлечением. В эту пору и новостей-то нет, никто не приезжает, и большое событие — посмотреть чью-нибудь охотничью добычу, посидеть на перу с мясом лоси или вепря, послушать над медовыми чашами. А тут он как выскочит из кустов и прямо на меня. Зато когда она вернется, ей будет что порассказать. К тому времени, как Сванхит вышла из бани и приготовилась к ужину, совсем стемнело, но дружинный дом сиял огнями. На середине длинного стола, частым строем, выстроились глиняные светильники, заправленные воском, ярко освещали лица сидящих. Отблески играли на серебряных, позолоченных украшениях владык и их приближенных. Эрик сменил простую одежду на выкрашенную в синий цвет шерстяную рубаху и зеленый кафтан с золочеными пуговками. На груди его блестела толстая серебряная гривна с нанизанными на нее десятками золотых и серебряных перстней всевозможных видов. Малолетние дети и племянники, когда Эйрик брал их на руки, первым делом тянулись к этой гривне. Покачивая их, Эйрик обещал, что мальчики сами раздобудут такое богатство, когда вырастут, а девочки получат столько же перстней в свадебные дары. Хельга и ее сестры и братья, родных и двоюродных, их было девятнадцать человек, не считая мирянской родни, привыкли смотреть на эту гривну, как на божественный источник всех сокровищ земных и небесных. Хельга с детства запомнила дядю Эрика рыжебородым великаном с низким сильным голосом, и самого Тора представляла точь-в-точь точь таким же. Перемен, произведенных в нем возрастом, она почти не замечала, да и Эрик сейчас в пятьдесят с небольшим еще не превратился в развалину и крепко держал в руках все приобретенное за срок жизни. В юности он был морским кононгом и хотя потом остепенился, приобретя в мере Маа собственные владения и женившись, хватки, как в последнее время стало ясно, не утратил. Эрик, будучи владыкой этого края, сам позаботился об угощении для пира. С озера Нера привезли несколько баранов и свиней, муки для хлеба и лепешек. Эрик не зря носил на груди целую казну, он всегда был щедр. Пиво и медовые браги не свет приготовил загодя, а на стол выставил припасы попроще — свежую жареную рыбу из озера — соленые грибы, моченые ягоды, пареную репу и гороховую кашу с жареным луком и салом. Челединки его напекли пирогов с сыром, ягодами, с рыбой. Издали поймав взгляд Ведимира, Хельга выразительно понюхала разломленный пирог и показала пальцами на столе, как прыгает лягушка. Ведимир ухмыльнулся и покрутил головой. В доме было тепло от огня в длинном очаге, от дыхания полусотни людей. Висели запахи жареного мяса и лепешек, которые не служанки пекли на сковородах у очага, и тут же горячими рассылали по столам. Эрик, поднявшись с большой серебряной чашей в руках, смотрелся истинным богом, хоть и посидевшим. «Воздадим честь и славу богам, что хранят нас и посылают благо». В честь нашей встречи с тобой, сестра моя Сванхит, я поднимаю эту чашу, и пусть славятся боги Асгарда. «В эту темную пору мы славим Тора, защитника людей от племени зимних великанов», — в свой черед сказала Сванхит, «и дарующего богатство фрейра, бога Альвов, владыку Альфхейма, ингви из Чеславанов и благородную его сестру». Она отпила из чаши и передала ее своему сыну, сидевшему напротив, чтобы логи плеснул в очаг у него за спиной. Перед пиром она сменила простую дорожную одежду, накрашенную. Ее возраст и вдовство предписывали ей носить синий цвет, цвет Одина, и все части ее наряда были разных оттенков синего а хенгерок на груди украшен широкой полосой узурного шелка где две белые птицы с пышными хвостами стояли клювыми друг к другу в окружении цветов и листьев серебряная тканая тесьма на головном покрывали позолоченные нагрудные застежки золотые обручья придавали ей вид самой богини Фрик, тем более что править пиром ей было столь же привычно Чаша поплыла вокруг стола, здесь сидели дружины Эйрика и Сванхит, славянские русы из Хольмгарда и мирянские русы из Ватнстадира, озерного дома, как при Эрике стали называть прежнюю мирянскую твердыню. Многие были знакомы между собой, люди Олова почти каждый год проезжали через Мерема по пути в далекий Булгар, Причитавшуюся Олову дань с Меремаа, которую собирал Эйрик, они увозили с собой, чтобы продать булгарам и сарацинским купцам, и нередко люди Эйрика присоединялись к ним на обратном пути, чтобы купить в Хольмгарде что-то из товаров, привезенных с севера. В речи одних русские слова мешались со славянскими, у других — с мирянскими, но друг друга они хорошо понимали. Среди людей с Ванхиит почти половину составляли словени. В дружину Эрика затесались не только миряне, с ними мирянские русы почти все были в близком родстве, но и несколько булгар. Над столом висел стук ножей и чаш, веселый разноязыкий говор, все были возбуждены встречей, пивой, едой, медом, жаждой новостей и холодящим жилы ожиданием беды, ибо двое владык съехались не для свадьбы или чего-либо столь же веселого и не ради родственной любви. И Эрик и Сванхейт уверяли, что прибыли договориться по родственному, но и они сами, и все до одного их люди знали. Двое владык встретились, чтобы поссориться. «Какие новости есть от твоего старшего сына, сестра?» — вскоре начал Эрик. Все за столом при этом стали жевать потише, напряженно вслушиваясь. Гул голосов поутих. Минувшим летом мой сын Ингвар Конунг посылал войско в страну Хазар. Этот город называется Самкрай, если я правильно помню. Его возглавлял некий Хельги, сын Вальгарда. Это сводный брат Эльги моей невестки. Весьма отважный и достойный человек, я его знаю, он побывал в Хольмграде пару лет назад. Он одержал победу, взял в том городе большую добычу и пленных — Такую добычу, что все его люди оделись в шелковые кафтаны. Но когда он уже возвращался, греки предали его и напали, желали отнять добычу. У них это не вышло, но теперь Ингвар с ними в ссоре. Будущим летом он намерен пойти на них войной. Он приглашает с собой всех отважных людей, охочих до славы и добычи. Может быть, Эйрик, твоим сыновьям это понравится? уточнил Эрик, подавшись к ней. «Вот прямо на самого Кейсера?» «Прямо на сам Миклагард», торжественно подтвердила Сванхейт, «на романа Цесаря». Более заманчивые цели военного похода не существует на свете, разве что сам Асгард. Сын Сванхейт выбрал цель, способную принести ему наивысшую славу, и она заслуженно гордилась им. Она не ошиблась, когда двадцать лет назад приняла это тяжелое решение отослать четырехлетнего мальчика на край света, ко двору Хельги Хитрого. Бывший крошка вырос, взял в жены наследницу того, кто держал его в заложниках, и сел на его престол. Гул за столом усилился. Люди Эйрика оживленно переглядывались, взбудораженные такой важной новостью. В их среде хорошо известны были рассказы о подвигах отцов, поход Хельги Хитрого на Миклагард более 30 лет назад, поход большого войска на Хазарское море. Этот последний был особенно хорошо известен в мире Маа. Многие из ее жителей в нем участвовали, в том числе Арнер, отец Хельги, и его младший брат Вигнер. У нынешних молодых русов, выросших на этих рассказах, предложение присоединиться к войску ингвара означало возможность самим войти в столь же славное сказание вы еще успеете добавила сванхит довольная этим многообещающим гулом ингвар конунг будет ждать всех кто придет в киев за первым льдом за первым льдом по свободной воде весной едва сойдет ли доход — Скажи мне, Эрик, — она взглянула на брата, — разве плохо быть родичем и союзником человека с такими замыслами, с такой силой, отвагой и доблестью? — Я не откажусь ни от родства, ни от союза с моим племянником Ингваром, — Эрик добродушно кивнул. — Я лишь не могу признать себя данником конунга, который мой младший родич и живет где-то на краю света. Именно ради этого разговора Сванхит и пустилась в далекий зимний путь. Хельга, стоявшая с кувшином меда за спиной своего дяди, увидела, как сверкнули острые искрой голубые глаза королевы. — Что за важность, где он живет? — спокойно ответила Сванхит, но Хельги чувствовал, та приготовилась к битве. Ивар, широкие объятия, Харальд — боезуб, Рагнер — меховые штаны тоже жили далеко от некоторых своих владений. Это не мешало им быть величайшими из сынов Одина. «Объясни мне, Самой Эйрик, что заставило тебя разорвать договор и союз, который связывал тебя с нами целых двадцать пять лет?» «Я заключал этот союз с соловом Конунгом Хольмгарда». Его больше нет, и в Хольмгарде нет конунга, кроме тебя, дорогая сестра. Как бы я ни любил тебя, — миролюбиво отвечал Ирик, я не могу подчиняться женщине и держать всю мою землю в подчинении у женщины. — Я не конунг в Хольмгарде. Конунг — мой сын Ингвар. Конунг Хольмгарда не может жить в Кёнугарде, ингвар конунг Кёнугарда. Он предпочел наследство Хельги Хитрого, получив его в преданное за своей женой, так? Это его право выбрать себе наследство, когда есть из чего выбирать. Но выбор сделан, и от Хольмгарда он отказался сам. «И теперь Хольмгарду нужен новый конунг!» не утерпел ни свет. Не пришло ли время, госпожа, вспомнить, что я старший сын Олова? Я рожден от законного брака, и даже если кто-то в этом усомнится, еще живы свидетели, и я представлю их хоть Сварогу и Перуну. Если твой сын не желает сидеть в Хольмгарде, то я не откажусь, и пусть кто-то скажет, что я недостоин. Твоя мать отказалась от твоего права наследования? «Ее вынудили! На нее навели!» Не свет запнулся, все же не решившись в лицо обвинить Сванхит в колдовстве. «Меня вынудили уступить твоему сыну, который в то время едва научился сам ложкой в рот попадать!» «С тех пор он научился еще очень многому!» В голосе Сванхит послышалась угроза, острая и твердая, как клинок меча-корляга. Мы этого не видим. Он отказался от Хольмгарда, сам отказался от владений своего отца, будучи уже взрослым мужчиной, знающим, что делает. Ты, женщина, не имеешь права мешать мне, старшему сыну Олова, пользоваться моими правами. От волнения Несвет тяжело дышал и с трудом подбирал слова. Настал миг, которого он ждал всю свою взрослую жизнь, миг борьбы за княжеское наследство. «Мой сын не отказывается от Хольмгарда. Он присоединил к нему Кёнугард, наследство Хельги Хитрого. Было бы похоже на правду, если бы он жил в Хольмгарде, а с Кенугарда получал дань», — снова вмешался в разговор Эйрик. «Но пока все наоборот. Он живет там». А отсюда ты шлешь ему дань. Но моей доли в этом не будет. Я не стану платить дань Хольмгарду, который сам платит Кенугарду. Сама согласишься, это уж слишком унизительно для потомка бьорна Железнобокова. Когда наш уговор заключался, условия были другими. Сванхит глубоко втянула воздух, готовясь отвечать, что условия изменились... Этого она не могла отрицать. «Условия, Эйрик, стали лучше», — убедительно сказала она. «Для кого лучше?» — вклинился несвет. «Для нас, Эйрик», — Сванхит, будто не замечая пасынка, обращалась к брату. «Для нашего рода и всех их союзников». Тут она взглянула на Несвета, будто вспомнив, что он, несомненно, принадлежит к роду Олова. Теперь мой сын владеет путями и на Варяжское море, и на Греческое. Это очень выгодно. Куда лучше, если все эти земли находятся в одних руках. Но между ними немало других конунгов, не подчиняющихся Ингвару, напомнил Эрик. «Их уже стало несколько меньше», — мягко заметила Сванхит, откровенно стараясь, чтобы это не прозвучало как угроза. «Ты, может быть, слышал, что три лета назад Ингвар подчинил себе земли по Ловоте, и, и там больше нет князя. А когда Конунг владеет многими землями, он сам выбирает, где ему удобнее жить. Ингвар выбрал Кеонугард, там намного теплее». Лучше земля, выше урожай. Туда сходятся пути и стекаются богатства от множества разных народов, славянских и иных, от Мери и Чуди до Печенегов и угров Оттуда вдвое ближе до миклагарда и Хазарских земель. Ингвор правильно сделал, что избрал себе для жительства Кенугард. И это ничуть не умаляет его прав на Хольмгард. Слушая Сванхит, никто бы не подумал, что полтора года назад она возражала против того, чтобы Ингверс сохранил власть над Хольмгардом, живя в Киеве. Тогда ее сумели переубедить, чтобы теперь она могла переубеждать других. «Мне известно одно», — начал Эрик, когда Сванхит замолчала. олов Конунг, с которым я заключил договор, умер». «Нового конунга, владыки Хольмгарда, я не видел. Он не прибыл сюда ни прошлой зимой, ни нынешней, и не собирается, как я тебя понял. Твоему мужу я был несколько обязан, хотя, если помнишь, в то время в мире Маа разгорался мятеж, и я избавил Олова от труда самому его подавлять». Я обеспечил ему мир в этих краях, союз с Алмасканом и выгодную торговлю с булгарами и сарацинами по спокойному, ну, по большей части, спокойному пути. Чем я обязан твоему сыну? Ничем. Когда все это решалось, его не было на свете. Не думаю, что я согласился бы по-прежнему платить дань в Хольмгард, даже если бы твой сын... Сам похоронил отца и взошел на его престол после поминальных чаш. Но теперь, когда он живет за пару месяцев в пути, я был бы глупцом и рохлей, если бы стал ему подчиняться. Мой род, королевский, это и твой род, поэтому, дорогая сестра... Эйрик медленно поднялся на ноги. Расправив плечи, он и сейчас выглядел так внушительно, что Сванхит невольно встала тоже, и тут же вскочили все вокруг стола. «Я не хотел этого делать у вас за спиной, но теперь, когда ты здесь, и мы смотрим в глаза друг другу, я объявляю, «Меряма, моя земля, мое наследственное владение». «Я Эйрик, сын Анунда, ее конунг, и никому не подчиняюсь, никому не выплачиваю дани. Я готов быть другом и союзником твоего сына, моего племянника, но подчиняться ему не стану. Да слышат меня фрейр нью и всемогущий ас. Древнескандинавская формула клятвы. Он сделал знак Хельги у него за плечом. Трепеща от волнения, чувствуя себя истинной валькирией возле Одина, она налила меду в его чашу, и Эйрик поднял ее обеими руками к кровли. Даже Сванхит выдохнула и немного склонила голову в знак почтения к богам, призванным к этому разговору. Продолжать спор не было смысла. Эйрик принял решение, объявил о нем и призвал богов в свидетели. Дело решено. Все сели и взялись за еду и питье, на без прежнего оживления, как будто придавленные значением свершившегося. — Надеюсь, Сванхи, ты не сочтешь себя в обиде? — снова заговорил Эйрик. Я и впрямь хочу сохранить дружбу и с тобой, и с твоим сыном. Мы могли бы даже обменяться заложниками, как это было принято у вас с Хельги хитром Вот эту девушку я охотно увезла бы с собой. Сванхит улыбнулась Хельге, но по ее лицу было видно, что она еще не справилась с неприятным потрясением. Уже больше года как Альдис вышла замуж и уехала от меня. И я была бы рада заполучить другую молодую девушку, ведь больше дочерей у меня нет. Только Мальфрид, но она живет так далеко, — Сванхит подавила вздох, — что едва ли мы еще когда с ней увидимся. — О, этой девушке! — Эрик оглянулся на племянницу. — Есть родители, и тебе придется уговорить их с нею расстаться. Но если ты оставишь мне... «Вон того молодца!» — он кивнул на Логи. «То кого-то из моих младших сыновей Сигурда или бьорна я бы мог тебе доверить». Логи переменился в лице. При начале этого разговора его лицо озарилось радостной надеждой. Если бы удалось увести Хельгу с собой в Хольмгард, он бы радовался этому куда сильнее матери». Но чему же радоваться, если сам он останется в мере Маа, и между ним и Хельгой по-прежнему будет месяц с лишним трудного пути? «Видишь ли, Эйрик», — Сванхейт вздохнула, «нам с тобой не нужно обмениваться заложниками, мы ведь и так в близком родстве. Тебе нужен союз не со мной, а с Ингваром. Я без него не могу решать такие дела». Ну и много же вам пользы от такого конунга, что живет за три девять земель, — вставил Несвет. Туда идти, три посоха железных, и затрешь три пары башмаков железных, стопчешь. Сванхит взглянула на него, и, хотя взгляд ее не таил угрозы, Несвету стало под ним неуютно. Не всякий, кто вынашивает великие замыслы, может считаться великим человеком, — неспешно начала она. Но великого человека не бывает без великих замыслов. Мой сын умеет видеть через горы, куда не достигают взгляды простых низкорослых людей. Он создаст великую державу, способную на великие дела. Неудивительно, что простым людям его замыслов не понять. Не свет при всех причисленный к простым людям с незрячей душой, в гневе сжал губы, чтобы не выдать в ответ откровенную грубость. Эрик ухмыльнулся. Ты хорошо сказала сестра. С одобрением заметил он и уважительно приподнял свою чашу. Но отсюда, где мы сейчас сидим, до озерного дома ехать полмесяца, а оттуда до Булгара еще месяц, если без приключений. Представь себе эти просторы. Только Один со своего небесного престола может увидеть все эти земли одновременно. Из гарда, такое невозможно. Не надо запихивать твоему сыну в рот такой большой кусок, а то подавится. У него длины рук не хватит, чтобы все это удерживать в повиновении и порядке. Несвет хмыкнул, чувствуя себя несколько отомщенным. «Я вот не хотел бы такого куска», — добавил Эрик. «Я правлю своей землей и не собираюсь посягать на большее, чем поместится у меня во рту. Если другие тоже будут поступать разумно, у нас не найдется причин для ссоры». «Я выслушала тебя», — медленно вымолвила в ответ Сванхит, глядя не в лицо Эрику, — А на сверкающую серебряную чашу у него в руках. И постараюсь точно передать твое решение моему сыну. Но если он не смирится с ним, будь готов защитить его перед Ингваром Конунгом. Она не хотела угрожать брату, но считала себя обязанной предупредить о последствиях. «Ты ведь не думаешь, что я смел только в спорах с женщиной?» — ухмыльнулся Эрик. «О, нет! Ты своим упрямством извел даже нашего деда, а ведь его считали бессмертным!» — не удержалась от укола Сванхит. «Я с молодости не уступал того, что считал своим. Из чего мне меняться в старости? Я честно служу богам и надеюсь, они не оставят меня и теперь...» Сказав это... Эрик снова оглянулся на Хельгу и протянул ей чашу. Сванхит не могла так сразу отправиться назад. Дружина, лошади, да и она сама нуждалась в отдыхе. Хельга была этому только рада и проводила с ней почти все время. Сванхит охотно беседовала с девушкой, в глубине души ей было одиноко после того, как ее младшая дочь Альдис вышла замуж и уехала в Псков, на запад. «Я привыкла, что при мне всегда есть какая-нибудь девушка», рассказывала она Хельге. «У меня было несколько дочерей. Альфельд — мой первенец, потом Мальфред, потом Альдис». Альфельд умерла с тех же лет, как ты сейчас. Она была обручена, но не дожила до свадьбы. Мальфред оставалась со мной долго. Она вышла замуж за внука хельги Хитрого. Олега-младшего, пока он жил у нас в заложниках. Когда Хельги Хитрый умер, это было двенадцать или тринадцать лет назад, она вместе с мужем уехала в Кенугард, где теперь правит Ингвар. Ингвар тоже женился, пока был в заложниках. Да, но его жена не из Кенугарда. Он взял племянницу Хельги Хитрого. Она жила на западе, возле Пскова, со своим отцом а поэтому Ингвар имеет права на Кёнугард как муж племянницы Хельги-старшего. «Мальфри, ты сейчас там?» «Нет». Сванхит отвела глаза, и Хельга поняла, что невзначай затронула больное место. «Она уехала из Кёнугарда, когда Ингвар...» «Это длинная сага, не будем об этом. Еще у меня была Ульфхельд, падчерица, дочь». Олова от первого брака. «Первого? Она сестра не Света?» Хельга широко раскрыла глаза. «Нет», — Сванхит коротко рассмеялась. «Его первая жена — Гейерхильд, дочь Карла. Он женился на ней совсем юным, когда сам жил в Кенугарде. На Тихонраве он женился, когда Гейерхильд умерла, а он уже вернулся в Хольмгард. Ульфхильд было восемь или девять, когда я приехала в Гарды она вышла за сына хельги хитрого грима но он не вернулся из сарацинского похода и она вдовела всего в шестнадцать лет еще долго жила с нами говорила что больше никогда не выйдет замуж но хакон как то сумел ее уговорить хакон и еще сильнее удивилась хельги заставив логи хакона вскинуть на нее глаза да не мой хакон сван хитро смеялась громче «Другой. Хакон Ладожский. Сын Эйлова». Хельга тоже засмеялась над своей неспособностью разобраться в запутанных родственных отношениях в Северной Руси. «Но теперь и Ульфельд замужем. А я взамен их всех получила только невестку, Береславу. Она хорошая женщина, но у нее муж, свой дом, хозяйство». Сванхит охотно рассказывала о Хольмгарде, но не менее охотно расспрашивала Хельгу о ее матери и прочей семье. При этих беседах часто присутствовал и Логи, но больше отмалчивался. С Ведимиром они были почти ровесниками, но не выказывали желания подружиться. Встречаясь за столом, лишь обменивались небрежными, вызывающими взглядами. С Хельгой Логи тоже почти не разговаривал, но по другой причине. Она слишком ему нравилась. Уверенный, что она на него не смотрит, он мог бы разглядывать ее без конца. Продолговатое лицо, правильные тонкие черты, большие удлиненные серые глаза, слегка выступающие нежно очерченные скулы — наследство ее мирянских прабабок. Пышные густые волосы, венчающие высокий белый лоб, придавали юной девушке невыразимую прелесть. К тому же она была так байка, уверена, без назойливости, так свободно говорит, почтительно, но непринужденно держится, что даже особы более знатного рода чувствуют себя польщенными ее улыбкой. Если даже Сванхит не смогла перед ней устоять, чему же девица, что у молодого парня при виде Хельги захватывала дух. Если общий разговор вынуждал его к ней обратиться, он краснел и с трудом подбирал слова. Видимир не оставлял это без внимания, и с каждым днем его острые глаза, устремленные на Сванхит и ее сына, делались все более враждебными. Его брак с Хельгой оставался лишь в замыслах, хотя при надобности возраст обоих уже его позволял. Но видя, как на нее пялит глаза какой-то рыжий русин, Видимир возмущался, будто его ограбили. — Что ты так на нее смотришь, будто хочешь съесть? — как-то поддразнила Видимира Хельга. Это было вечером, когда Эйрик у очага беседовал со Сванхит, а Ведимир наблюдал за ними из угла. «Твой отец добился бы большего, если бы показал себя ее другом, а не врагом». «Мой отец добьется чего захочет», — Видимир перевел на Хельгу тяжелый взгляд. «Так и запомни. Посмотрим, долго ли ей еще думать, будто она нас одолела». «Может быть, это была пустая угроза бессильной злобы», «Ну что, если не пустая?» Хельга присела рядом с Ведимиром, вынудив его немного подвинуться на лавке. «Да что вы можете ей сделать?» Лишь миг подумав, небрежно прошептала она. «Сванхит — королева. У нее вооруженная дружина. Вот-вот она уедет домой и думать про вас забудет». «Может, уедет», — ответил Ведимир, издали глядя на Сванхит в отблесках огня с чашей на коленях. «А может и нет». Может, и я с ней уеду, — хвастливо сказала Хельга, видя, что нужно поддать жару. А если не сейчас, то когда Конунг поговорит с моими родителями, Сванхит хочет взять меня к себе, чтобы я пожила при ней вместо дочери. И, может быть, она даже захочет выдать меня за логи. Раз уж я так ей понравилась, она будет рада взять меня в невестки. — За этого рыжего супляка? — Ведимир покосился на нее. — Да он, небось, еще влюблен в свою кормилицу. «Ох, я вижу, ты забыл, что он приходится тебе дядей!» С невинным ехидством Хельга покачала головой. «А ты ему племянником. О своем дяде стоило бы говорить повежливее». «Это...» «Лихо его мать!» Видимир, упустивший это из виду, даже покраснела от досады. Оказалось, что от этого сопляка он сам отстает на целое поколение. «Он всего лишь сводный брат моему отцу!» Однако он ваш родич, именно Паулову-конунгу, и он выше тебя ростом. — Вскоре он может оказаться там, где даже земляные черви будут выше. Федемир сердито сузил глаза и поджал губы. Это уже была угроза, которой Хельга не могла пренебречь. — Что ты болтаешь? — она развернулась к Ведимиру и схватила его за руки. — Глупости! Ты как ребенок, что обещает пойти и убить всех великанов! — Это не глупости! — Видимир тоже обернулся и второй рукой накрыл ее руку. «Это девчонки болтают вроде тебя. А я мужчина. Мы с отцом не позволим над нами смеяться. И когда она уедет отсюда, долго же им придется ждать ее в Хольмгарде». «Если так, то вы сумасшедшие!» отрезала Хельга и бросила взгляд на Эрика. «А Конунг, он ее брат!» и он только что поклялся соблюдать с ней мир. Если вы посмеете ее тронуть, ты думаешь, он это так оставит? Вам придется воевать с нашим конунгом и с Холлингардом сразу, и никто не даст за вашу жизнь даже плевка». Несколько мгновений они с вызовом смотрели в глаза друг другу, потом видемир отвел взгляд. «Я пошутил», — бросил он и отнял у Хельги свою руку, криво усмехаясь. «А ты и поверила, глупая». «Вовсе я не поверила!» Хельга прикинулась, будто обижена, но на самом деле сама не знала, поверила ему или нет. «Ведь если так, вы вроде не едите лягушек, чтобы считать вас настолько сумасшедшими!» Не слишком удобно женщине, что молодой, что старой, жить в одном покое с полусотней мужчин, но Сванхит мирилась с этим, зная, что путь королевы вообще не прост. А Хельга — от юного избытка сил, позволявшего в неудобствах видеть приключения. Ей выделили место возле Эрика, и она спала у него под боком, возле очага, где поддерживали огонь всю ночь, в тепле и покое. Нужно было только дождаться, когда закончатся бесконечные разговоры о поездках в Булгар, о войне Хельги Красного с Хазарами в Боспоре Кемерийском и с греками в Таврии. А то еще и Эрик вспомнит что-то из тех давних лет, когда вел жизнь морского конунга с дружиной на пяти кораблях. Эрик, правда, во сне храпел, как медведь, но это Хельгу не беспокоило. Наоборот, навевало покой и чувство безопасности. Другое мешало ей заснуть в эти долгие вечера. Она привязалась к королеве Сванхит, как к родной тете, хотя и напоминала себе, что в родстве состоит и Эрик, муж ее тетки по отцу, а у самой Хельги со Сванхит кровного родства нет что, если в мир угрожал Сванхит не от бессильной злобы? Что, если не свет и впрямь задумал недоброе? У Сванхит при себе два десятка человек, но не свет может набрать и больше. Пусть его люди уступают Хирдманам Сванхит вооружением и опытом, но на их стороне хорошее знание местности и внезапность. Если с толком подготовить засаду, можно сразу выбить половину. Выросшая в семье военных вождей, Хельга знала, как делаются такие вещи. Но тогда войны не миновать. Ингвар, как-нибудь он сейчас далеко, придет посчитаться с убийцами матери и спросит Сейрика, не был ли тот в сговоре с Несветом. «Может, все это глупые девчоночьи страхи?» — убеждала себя Хельга. Отчаянно ей хотелось с кем-нибудь посоветоваться. Лучше всего с матерью, или с отцом, или с братьями но они далеко. Заговорить об этом с Эриком она стеснялась. Он — конунг, в десять раз опытнее и лучше разбирается в этих делах. Если бы опасность существовала, он бы ее увидел. Кто она такая, девчонка, чтобы давать конунгу советы? Он взял ее с собой не для этого, а от шиповника готовить. Но и тянуть дальше нельзя, отъезд Сванхит назначен на завтра». В эту пору светает так поздно, что само утро приходит уже почти днем. Дневной свет прибывает по капле, медленно-медленно разбавляя густую ночную тьму. Когда небосвод из черного стал синевато серым, в доме еще многие спали, сочтя, что это и есть рассвет. Хельга закуталась в шубу на бобрах и вышла. Перед этим она отвязала со своего ожерелья крайний камешек, серый, круглых очертаний, довольно плоский, и сжала его в кулаке. Отойдя за угол дома, подальше от желтых замерзших луж на снегу под стеной, туда, где над головой простирали зеленые лапы огромные ели, Хельга раскрыла ладонь и обратилась к камешку с речью. «Серый, дружок мой!» Все ее камешки имели свои имена нужно тебе поработать мы должны позаботиться о госпоже сванхейд потому что она хорошая женщина нельзя допустить чтобы она стала жертвой коварства и зашептала поднеся камешек к рту в ли, ведьмин камень слушай волю хельги силой славных асов я повелеваю пусть беды избегнет королева сванхейд пусть вернется в холмгард зла в пути не встретив Вслед затем она поглядела на небо через дырочку в камне и подула туда. Потом поцеловала камешек и снова сжала в руке. Когда Хельга вернулась в дом, Эрик уже проснулся и сидел на краю помоста, гулко кашляя и потирая грудь. Готовая к этому Хельга принесла от очага горшочек с отваром шалфея, чебреца, листолипы, душицы и мяты, то, что готовила ему каждое утро. «Мне так нравится госпожа Сванхит», — сказала Хельга, когда Эрик взял горшочек и втянул запах распаренных трав и ягод шиповника. «Она прямо как женщина из сказаний». «Я не могу отпустить тебя с ней», — мотнул головой Эрик, считавший, будто понимает ее мысли. «Твоя мать откусит мне голову. Но если она и Арни тебя отпустят, то будущей зимой, когда их люди поедут из Булгара, сможешь поехать с ними». Я. Я не прошусь ехать с ней. Хельга встала на помосте на колени за спиной у дяди, взяла костяной гребень и стала бережно расчесывать его длинные полуседые волосы. «Я только тревожусь», — шептала она почти ему в ухо, чтобы люди поблизости не слышали. «Здесь такие глухие места. Было бы вежливо проводить ее немного дальше на запад, когда она поедет домой, хотя бы два-три перехода. Ты не думала об этом?» Теперь, когда она заручилась помощью ведьменного камня, обратиться к дяде Кононгу ей было легче. Это я не счел бы за труд. Места здесь и правда глухие, а глупость человеческая. Эйрик не договорил, глядя в горшочек, и Хельга поняла, что все эти дни он думал о том же, о чем она. Никакие йотуны со злобы не натворили столько зла, сколько заносчивые глупцы. Не следует? давать им лишний случай. О своем намерении проводить Сванхейт Эйрик объявил в тот же день. Сванхейт улыбнулась и поблагодарила. Логи бросил на Хельгу радостный взгляд. Этот замысел означал, что он расстанется с нею на 2-3 дня позже. Но тут, ради кого этот замысел возник, только усмехнулся. Через какое-то время не свет подсел к Эрику. Если ты вздумал провожать Сванхейт из-за меня... — тихо сказал он, — то не трудись напрасно. Я не собираюсь делать ей никакого зла. С места не тронусь и даже вслед не плюну. — Уверен? — Эрик повернул к нему голову. — Чтобы мне до зари солнышко не видать. Зачем мне встревать в ссору между тобой и ее сыном? Подставлять свою голову, когда ты сам не хочешь о себе побеспокоиться. — Самое для тебя разумное. Эрик переложил чашу в другую руку и похлопал не света по спине предоставить мне разбираться с моими родичами. «Да разбирайся, когда Ингвар придет сюда с войском», — с ехидным дружелюбием пожелал не свет. «Требовать с тебя дань за все пропущенные годы». «Но я вот что подумал. Он ведь летом собирается воевать с греками, а до той поры у него времени для тебя не найдется?» «Скорее всего так». «Ну, а от греков он может и вовсе не вернуться». Тогда зачем нам сейчас утруждаться, если не пройдет и года, как боги сами избавят нас от беды? Вот тогда мы снова поговорим о Хольмгарде и кому в нем править. Эрик медленно поднял брови. Эта мысль ранее не приходила ему в голову. Как истинный вождь, верящий в свою удачу, он не думал о поражении и смерти, даже когда в поход собирался не он сам, а его незнакомый племянник. Ведь родовая удача у них, потомков бьорна Железнобокова, в гардах одна на всех. Зато у Хельги отлегло от сердца. В доброту не света она не верила, но в его расчетливость поверила вполне. А поход Ингвара на греков, ранее которого он не станет заниматься делами на севере, отсюда, из междуречья Мсты и Мирянской реки, казался далеким, будто само затмение богов.